Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем, гастону кин и нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монрос, тварь, грязную гадину, подобранную в луже, и всадил бы ей в бок лезвие складного ножа. Роллингу подобали иные приемы.